Модель для сборки расскажет Томаса Оуэна. Пламя ночи. единственные и его призраки. Уильям Айриш. Грустная, надрывная, тягостная ночь. Деревня вздрагивает сонный трагический оберег. Небо опускается, надвигается, медленно проходит вытянутые чудовищные облака, влача за собой собственные лохмотья, сквозь которые иногда виднеется бесстыдная луна, вздутая и синевато-белесая, как брюхо мертвой рыбы. Ветер то замирает, то истерически вскидывается. Теплый, влажный, безрадостный ветер срывает листья с перепуганных тополей, трясет оцепенелые изгороди. Гонит по черной реке морщинистую рябь, которая сбивается, скрещивает и будоражит трусняки. Ночь дурного предсказания. Ночь извращенных поэтов и колдунов. Ночь зловещего и жестокого романтизма, населенная преступными душами и кошмарными снами. Но кто еще способен в наше время почувствовать тайную и угрожающую жизнь ночи? Закрытые ставни деревенских домов, нелепое спокойствие, тупое миролюбие. Наивный абсурд домашнего очага, непобедимый тягучий сон. Собака в своей кануре, корова в своем стойле, свинья в своем сарае, фермер в своей кровати. Все одурманены ядовитым мороком. Это бесконечно ближе к смерти, нежели к жизни. Просыпаясь утром, возвращаются из путешествия куда более далекого, нежели принято думать. И в тот неуловимый момент, когда тайна смыкается над миром, не оставляя ни малейшего просвета, лами ночи выходят, радучись, чтобы не потревожить никого. В любое другое время они совершенно обыденные и даже респектабельные. Их ловкость и хитроумие таковы, что они способны всю жизнь хранить свой ужасный секрет. Они пускаются в дорогу и приходят в деревню из разных мест, гонимые повелением своей судьбы. Старвая покидает дом ветра. Дом серый, морщинистый беспокойный, как приговоренный к смерти. Логово контрабандистов и бедлых каторжников. Камень не черепица. Враждебные ставни, одна из которых мучительно скрипит и зачастую обозленно хлопает. Дом зягнет на обочине или на пустынном косогоре, или на бесприютном холме. Ни один бедолага, сколько бы он ни спец, не стаскался по болотам до да по не подумает здесь просить приюта. Дом всегда молчалив, но выглядит так, словно ему ничего не стоит попочечивать наглого бродяжку ружейным выстрелом. Ламия, крадучись, выходит из дома. Старая, сухая, костистая, худея, изъеденного морозом дерево. Вокруг ее лица развиваются седые космы, а вокруг ее ног крепких и тонких, как палки, и бьется рваное платье, словно неприкаянный парус. Она нюхает ветер, прикирчиво оглядывает дом, удаляется на сотню шагов, останавливается, снова подозрительно поворачивает голову, и потом уже идет уверенный спор. Едва заметная тропка выводит ее вниз извилистую огольную дорогу в деревню. Ветер вздыхает, стонет, мечется, рвет придорожные кусты, наваливается на изгородь, шалы и пьяные собственной силой. подхватывает один лист, второй, вздымает огромный ворох листьев и потом капризно рассеивает рождающийся листыми силуэт. Она жадно вдыхает, родной ветер, раскидывает руки, чтобы его удержать, а на ламе ночи зветома ветра строгает быстрый петлисто, напоминая хищную, костистую, неистовую птицу. Вторая медленная, и неохотно, словно мыльный пузырь соломинку, покидает дом воды. От заброшенной мельницы тянет гнилью, оцаревшим дубом, глиной перегноем Низкая дверь открывается в черной каменной стене. Из камня ли эта стена? Выгнув спину, втянув голову в плечи, она вспухает, выявляется, выкругляется. Из провала двери словно звери из норы. Осторожно ступает по мягкой, пористой земле. Смотрит направо, налево, поворачивается назад... Женщина в годах, оплывшая, отвратительная жирная коротышка. Река неторопливо переваливается через обломки плотины, и полузатопленная арховая ветка стучит иногда гулкой капелью по угольной черной полосе, что возникает при встрече к мельнице с луной. Пламя, воды, жирная, с распухшим будто губчатым лицом, откуда по каплям выжимается какое-то самодовольное достоинство. В чертах этого лица, смутно угадываемых в желатиновой, почти водянистой плоти, различается лицемерное, жуткое добродушие. Это чудовищная фантазия на тему женского тела напоминает пиявку, раздутую от липкой молочной воды. Медленная, осторожная и терпеливая, она бугристо человечески пузырная, тяжело отпихиваясь, тащится к деревне. Третья совсем молода. Зло не имеет возраста. Она вышла замуж этим утром, она проездом в деревню. Никакая свадебная ночь не может ее удержать. Поднимает голову с пуховой подушки, покидает ложе с бесконечной осторожностью, чтобы не разбудить своего мужа. Задерживается, чтобы кинуть презрительный взгляд на этого мужчину, который спит с открытым ртом, как перекормленный младенец. Она пленительна. Ее белокурые волосы распущены по плечам. Ей 20 лет. Очень спокойная, очень невинная, очень решительная. Накидывает пальто поверх ночной рубашки, спускается по лестнице, едва касаясь босыми ногами ступеней, скользит по передору мимо стен, увешанных охотничьими трофеями. Улыбаясь. И глупо, как ее муж. Час мы сердцевина ночи. Три ламии повинуясь зову ничего не зная, одна а другой боятся пропустить странные свидания. И они не чувствуют трагического неба, враждебного ветра, тягостные дороги, и когда они радостными путями подходят к площади перед церковью, бесстыдная луна выползает, чтобы им было легче распознать друг друга. Никогда не встречавшиеся, они к угадывают все. Замечая друг друга издали, они поднимают правую руку и ускоряют шаги. Сколько всего им надо было сказать? Ламия дома ветра, бодреев скидывает глинястые ноги и расправляет пальцами дикие свои космы, оголяя морщинистый лоб. Ее лицо серое, костистое, угловатое, вытянутое, жадное, злоборное. Ламия дома воды выскакивает, как цифлопот на своих присосках, надувая пухлые дряблые щеки. Дыхание врывается с призвистом, слюнные пузырьки пенится на губах, которые она вытирает розоватой мясистой рукой. Ламия белокурых волос идет гибкой, радостной походкой, самозабленная, как дитя в магазине игрушек. Какой контраст! Они встречаются. Первый морщит лоб, изображая улыбку, и острый нос любопытно шевелится в пергаментном безразличии щек. Щеки второй опадают и волнисто раздуваются, большие водянистые тревожные глаза чуть не вылезают из орбиты. Третья раздвигает энергичные красные губы, обнажая белозубую безупречность. Кажется тогда двум отвратительным старухам, постигшим без сомнения любые секреты зла и безобразия, что их молодая подруга обещает очень и очень многое. Эти две мигеры, искушенные в ремесле ведьмовства, содрогаются, предчувствуя за ней ледяную бездну кошмара, неопределенный силуэт нового фатального знака. Они пристально рассматривают маленький капризный рот и силится прочесть в нежных морщинках без углов губ новую глубину извращенности этого мира. Потом эти зубы, ведь мозгская премудрость угадывает в их прикусе фанатизм неистовые жестокости, блуждающий также и в глазах столь голубых, столь бесстрастных, где танцует алый блик беспощадной судьбы. В наклоне ее головы, повороте шеи в последний раз, вероятно, ощущаются корчи издыхающей души, дрожь, осуждения и гибель. На деликатных губах рождается, вероятно, последнее слово сожаления. Но ее спутницы, удовлетворенные мимолетным экзаменом, восторгаются присутствием новой дивной креатуры, цепенеют в предвкушении инфернального блаженства. «Сколько можно сказать, сколько можно сделать в эту проклятую ночь?» Слышен скрип часового механизма на колокольне. Три удара, последнее предупреждение. Небо становится совсем черным. Луна погружается в чернильную тучу, и ветер, до времени прячущийся в переулке, с хриплым воем бросается на площадь. лами и ночи исчезают в темноте. Теперь у них одна забота. Добраться за загодя до своего жилья. Тень растворяется в стене дома ветра на бесприютном холме. Том воды на берегу жадно, словно пьяница глоток вина втягивает медузовый призрак. Дверь гостиницы остается открытой на всю ночь. Тихо, тихо, на цыпочках молодая супруга крадется по коридору под стеклянными взглядами оленьих голов, прибитых к стенам. Гибкая и сильная проскальзывает в постель. Ее муж вздрагивает и пробуждается от прикосновения холодного тела. Она притворяется спящей. Ах, эти чутко опущенные веки, это ровное дыхание, этот белокурый локон на розовой щеке. Он созерцает ее очень гордый, очень счастливый, восторженно шепчет. "Ну и красотка!» «Да чего свежа! Прямо дикий цветок!» Она поднимает веки, удивленный, улыбающийся. Он смеется и наклоняется к ней. Ты пахнешь ветром и водой. Так пахнет трава на рассвете. И целует ее в губы. Идиот!